Глава 7. Можно войти? спросила Дорс, заглянув в приоткрытую дверь. У кого ты спрашиваешь? Тут кроме меня никого нет. Ну так, на всякий случай, это же не твой кабинет? Вот именно, буркнул Селдон. Из моего кабинета меня выгнали из-за идиотского юбилейного торжества. Господи, скорее бы оно закончилось. Вот-вот. Стоит этой женщине что-нибудь затеять, и из мухи немедленно вырастает большущий слон. Сэлден тут же принялся защищать Манелу. Да нет, я уверен, намерения у нее самые благие. Уволь меня от этих благих намерений, фыркнула Дорс. Да я к тебе не за этим пришла, кстати говоря. Есть кое-что поважнее. Ну, говори. Я разговаривала с Вандой про ее сон. Проговорила Дорс и запнулась. Селден прокашлялся. Ну зачем ты? Надо ж, чтобы она забыла об этом. Нет. Ты не спрашивал ее, что именно ей приснилось. Конечно, нет. Зачем заставлять малышку снова переживать? Папочка с мамочкой тоже не позаботились с ней поговорить. Пришлось мне ее расспросить. Ну зачем, Дорс? Зачем ее мучить? Затем, что я чувствовала, что это надо сделать, угрюмо ответила Дорс. Так вот, во-первых, сон этот ей приснился не дома, не в детской. Где же он ей в таком случае приснился? В твоём кабинете. Что она могла делать в моем кабинете? Хотела посмотреть, как идут приготовления к празднику, зашла в кабинет, ничего, кроме пустых стен не увидела. Только твоё кресло и осталось. Такое большое, глубокое высокое, мягкое, то самое, которое ты за что-то любишь и никак не даешь поменять. Поломанное. Сэлдон вздохнул. Дорс напомнил ему о давнем бесплодном споре. Никакое оно не поломанное, пробурчал он. Оно мне не нужно. Ну и что же дальше? Она забралась в кресло и принялась гадать, а что если вдруг ты раздумаешь устраивать праздник, и как это будет плохо. А потом, как она говорит, вроде бы уснула, потому что в голове у неё всё как бы перемешалось, и она ничего не помнит, кроме своего сна. А во сне она видела двоих мужчин, именно мужчин, а не женщин, и эти двое разговаривали. Ни о чём они разговаривали, точно она не помнит. Ты же понимаешь, как трудно порой вспомнить сон, особенно когда он снится в необычном месте. Но она помнит, что говорили они о смерти и думает, что о твоей, потому что ты такой старый. Но два слова она запомнила точно: смерть и финики. Как? Смерть и финики. И что это по-твоему значит? Не знаю. А потом, как она говорит, они прекратили разговоры, ушли. Она проснулась в кресле, и ей стало холодно и страшно. и С тех пор она никак не может успокоиться. Сэлден задумался. "Послушай, дорогая", сказал он немного погодя. "Стоит ли придавать значение детским снам? Прежде надо задать себе вопрос, горь: был ли это сон? Что ты имеешь в виду?" Ванда не помнит точно спала ли она. Она говорит, вроде бы уснула. И каковы же твои варианты? Может быть, она задремала и сквозь сон услышала реальный разговор? Реальный разговор живых мужчин. Живых мужчин, которые говорили о том, чтобы убить меня с помощью фиников? Да, что-то вроде того. Дорс решительно проговорил Селден. Я знаю, что тебе всюду мерещится грозящая мне опасность, но дело зашло слишком далеко. Зачем кому-то может понадобиться убивать меня? Между прочим, две попытки уже были. Не спорю, но надо же учитывать обстоятельства. Первая попытка была предпринята вскоре после того, как Клион назначил меня премьер-министром. И исходило от дворцовой мафии, так сказать, которая была оскорблена до глубины души столь неожиданным выбором кандидатуры на этот пост. Вот некоторым и показалось, что все уладится, если меня убить. Вторая попытка покушения была предпринята джеронимитами, рвавшимися к власти, которые думали, что я стою на их пути к заветной цели. Ну и добавь к этому еще затаенную злобу на Марте. К счастью, ни одна попытка не увенчалась успехом. Но откуда взяться третий? Я уже десять лет как не премьер-министр. Кто я теперь? Стареющий математик, одной ногой на пенсии. Уж, конечно, бояться меня некому, и никому я не мешаю. Джеранумиты искоренены все до единого. На Марте давным-давно казнен. Ни у кого не может быть причин желать моей смерти. Словом, Дорс, очень прошу тебя, успокойся. Когда ты нервничаешь из-за меня, тебе плохо а ты этого ты еще сильнее нервничаешь а мне бы этого не хотелось дорс встала подошла к столу горе опёрлась ладонями о крышку и наклонившись к самому лицу мужа отчетливо проговорила конечно тебе легко говорить что ни у кого не может быть причин желать твоей смерти но причин искать никто не будет Правительство у нас теперь ни за что не отвечает, и если кто-то захочет, стоп, громко и строго прервал ее Селден. Ни слова, Дорс, ни слова против правительства. Еще слово, и в конце концов ты заведешь нас в ту самую беду, о которой говоришь. Но я всего на с тобой разговариваю, Гэри. Пока да. Но если у тебя войдет в привычку заводить такие дурацкие разговоры, Слова просто начнут соскальзывать у тебя с языка в любой компании, даже в компании тех, кто с превеликой радостью донесет на тебя. Очень прошу тебя, ни при каких обстоятельствах не высказывай никаких политических воззрений. Я постараюсь, горе проговорила Дорс с плохо скрытым раздражением, развернулась и вышла из комнаты. Сэлден проводил ее взглядом. Дорс тоже немного состарилась. Но в старости была удивительно красивой, так что порой ему казалось, будто жена и не стареет вовсе. Она была всего на два года моложе Селдана, но внешне за 28 лет их совместной жизни изменилось гораздо меньше, чем он, что было вполне естественно. Волосы ее поседели и стали серебряными, но местами сквозь седину проглядывали озорные юные рыжие прятки тоже на лице Дорс стала чуть более дряблой, в голосе появилась сухость и хрипотца. Ну и, конечно же, она стала носить одежду, подобающую пожилой женщине. Тем не менее, движения ее остались такими же ловкими и быстрыми. Казалось, никакие годы не в силах помешать ее способности всегда прийти на помощь Гари в случае необходимости. Гари вздохнул, Ох, как же это тяжело, когда тебя против твоей воли защищают, А порой ну просто невыносимо.